Глава 11. «Скажите, доктор, отчего же мы не видим никого купающихся?» — спросила Глафира Семеновна Потрошова. «Рано еще. Здесь принято это делать перед завтраком, приблизительно за полчаса перед завтраком. Вот в начале двенадцатого часа и начнут. А теперь модницы наши еще дома и одеваются». Здесь купаются с этого берега, спросил Николай Иванович. Здесь, здесь, вот направо, в этом здании подарками находятся кабинеты для раздевания. Вот это женские кабины, как их здесь называют, а дальше мужские, рассказывал Потрошов. Там, в кабинах, разденутся, облекутся в купальные костюмы и затем. Выходят и идут в воду. Женщины в большинстве купаются всегда с беньерами, то есть с купальщиками, которые их э -э, вводят в воду и, э -э, и держат за руки. Здесь в биорице прибой велик, и нужно быть очень сильным, чтоб волны не сбили с ног. Вот беньеры стоят, они уже ожидают своих клиентов. Посмотрите, Какие геркулесы! Действительно, на галерее кабинок вытянулись в шеренгу семь или восемь бравых загорелых молодцов, по большей части в усах, в ухорски надетых, на бекрень шляпах, из-под которых выбились пряди черных, как вороново крыло, волос. Только один из них был старик с седыми усами и бородой, но старик мощный, крепкий, статный. Все беньоры были босые и голоногие, в черных суконных штанах до колен и в черных виксатиновых или кожаных куртках без рубах. В распахнутые от горла куртки виднелась загорелая волосатая грудь. Беньеры стояли и рисовали своей статностью и красотой перед гуляющей по плажу публикой. Они то подбочайнивались, то выставляли правую или левую ногу вперед, стреляли, как говорится, глазами и ухорски крутили ус. Проходившие дамы почти все косились в их сторону, а некоторые из дам так буквально любовались ими и, останавливаясь, пожирали глазами. «Красавцы!» Заметила Глафира Семеновна, взглянув на шеренгу беньеров. «Еще бы!» — откликнулся доктор. «Есть дамы, которые влюбляются в них, как, э -э -э, как кошки. Рассказывают, что третьего года одна приезжая русская вдова увезла одного такого молодца с собой в Москву. Он обобрал ее, разумеется, вернулся сюда и теперь в Санжане держит гостиницу». «Сан-Жан это в десяти верстах отсюда и считается тоже купальным местом», — прибавил доктор. «Совсем красавцы», — повторила Глафира Семеновна. Николай Ивановича покоробило, и в отместку жене он сказал. «А мне, доктор, покажите потом здешних хорошеньких женщин. Я слышал, что здешняя местность славится ими». «Вздор! Их нет!» «Или очень мало?» — отвечал доктор. «Ну, да вот доживете до воскресенья, так сами и увидите». «Надо вам сказать, что по воскресеньям после завтрака здесь на плаже публика меняется. Все приезжие отправляются по трамваю в Байону. Это в восемь 8 отсюда. Там они сидят на площади в кофейнях, пьют шоколад и слушают военную музыку, которая играет на площади каждое воскресенье. А сюда, на пляж Приходят погулять здешние горожанки, дамочки и девушки из соседних деревень, так как в будни они все заняты, а по воскресеньям свободны. Наплыв такой, что вот здесь на плаже бывает тесно. И исключительно почти дамы и девушки, так как местные мужчины по воскресеньям собираются где-нибудь отдельно для своей излюбленной игры в мяч. Эта игра в мяч какая-то... Особенную, и здесь вся местность упражняется в эту игру по воскресеньям». «Посмотрим воскресенье. Поглядим», — сказал Николай Иванович. Теперь супруга, в свою очередь, гневно стрельнула в него глазами, но ничего не сказала. Доктор Потрошов продолжал. «Я был с... Два воскресенья уже был здесь. Женщинами запружен весь плащ. Кажусь, цветник уж огромный, а между тем, представьте себе, я едва-едва встретил два-три личика поистине красивых. <как> так себе свеженьких и недужненьких много, но красавец не, боже мой. А ведь между тем, в самом деле, здесь стоит молва, что здесь много красавиц. Вот в Сан-Себастьяно это уж переезжая испанскую границу, но очень недалеко отсюда. Вот, в Сан-Себастьяно, там, говорят, красивых женщин много. Но там уж испанки. А здесь простые женщины. Баски, баски. — Съездим и в Себастьяно, — проговорил Николай Иванович. Глафира Семеновна снова стрельнула в мужа гневно глазами. — Съездим, съездим, — отвечал доктор. Я сам еще не бывал там и охотно составлю вам компанию. Эту прогулку можно в один день сделать. Рано утром туда поедем и ночью вернемся. Эта прогулка бывает всегда преддверием для путешествия по всей Испании. Так все делают, съездит в Сан-Себастьяна, разлакомится, а по окончании купального сезона в Беорице катают уж прямо в Мадрид, а затем и дальше. Доктор умолк. На плаже делалось все многолюднее и многолюднее. Появились гуляющие с ящиками для моментальных фотографий. Они держали их на груди, перекинутыми на ремнях через шею. «Сейчас купаться начнут?» — прервал молчание доктор. «А вот эти вот фотографы-любители начнут снимать с них фотографии. Здесь этот спорт чрезвычайно распространен» кроме купающихся, снимают, что попало. Плачущих ребят, дерущихся собак. Тут как-то поссорился один из приезжих русских со своей птитфам, <пит -фам> с которой познакомился здесь, в казино, и поссорился в самом уединенном месте, где-то в кустах на скамейке. Она замахнулась на него зонтиком и сшибла с него шляпу. Им казалось, что никого, ни вокруг, ни около их не было, а между тем с них сняли фотографию, и теперь она ходит здесь по лукам. «Да что вы!» — удивился Николай Иванович. «Глаша, слышишь?» — Отнесся он к жене. «Верно, верно», — подтвердил доктор. «Я сам видел. Этот приезжий, äh, мой знакомый, äh, фотографии удивительно схожие, äh, поразительно удачно вышло». «Здесь фотографический спол до того распространен, — продолжал он, — до того распространен, особенно между приезжими англичанами, что во многих гостиницах есть уже темные комнаты для проявления фотографий. Этими темными комнатами заманивают к себе в гостиницу путешественников, раскидывая и развешивая объявления по станциям железных дорог». Глафира Семеновна слушала и сказала... — После этого, что вы рассказываете, здесь небезопасно купаться. «Отчего — Отчего? — спросил доктор. — Да вдруг снимут фотографию. — Так что же? Здесь даже добиваются этого многие дамы. Нарочно одеваются в шикарные купальные костюмы, распускают себе волосы а-ля усалка, купаются с привязанными косами, в ожерельях, в браслетах. Тут одна купается в браслетах не только на руках, но даже и на ногах. Ну, да вы сейчас сами увидите. Тогда, если так, я не стану купаться здесь. Помилуйте, что это такое? Проговорила Глафира Семеновна. Да на первых порах я вам даже не советую купаться прямо в море. Вам прежде нужно привыкнуть и к соленой воде, и к температуре. «Вы прежде возьмите две-три теплых ванны в закрытом помещении. Здесь все так делают. Возьмите первую в 28 градусов и понижайте температуру. А потом и в открытое море идите», — давал советы доктору. «Готово. Начали купаться, смотрите. Вам бежит баренька в купальном костюме, а за ней гонится биньор, указал он. По песку, выскочив из галереи, действительно стремилась купальщица в плаще из мохнатой бумажной материи. Достигнув воды, она сбросила себе плащ на песок, сделала несколько поз, очутившись в нарядном купальном костюме, плотно прилегавшем к ее телу и обрисовывавшем все ее формы, подала руку бравому биньору и пошла в воду. Налетевшая пенистая волна тотчас же покрыла их с головами.